Глава 20 Дождливое время Вопрос об одежде Охота на тюленей Изготовление свечей Внутренняя отделка гранитного дворца Два мостика Возвращение сустричной отмели Что нашел Герберт у себя в кармане? Зима вступила в свои права в июне, который соответствует европейскому декабрю. С первых же дней этого месяца начались непрерывные дожди и бури. Обитатели гранитного дворца по достоинству оценили свое жилище, защищенное от ненастья. Трубы явились бы недостаточным убежищем в зимнее время, и они опасались, что громадные воды прилива, гонимые ветром, каждую минуту могли ворваться в них. инженер Предвидя такую возможность, принял на этот счет некоторые меры предосторожности, чтобы защитить кузницу и обжигательные печи. В течение всего июня производились работы, которые не мешали охоте и рыболовству, так что запасы провизии значительно пополнились. Пенкрофт намеревался в первую свободную минуту устроить западни, от которых он ожидал большой пользы. Он сделал из волокон несколько силков, и не проходило дня, чтобы в них не попадалось определенное количество кроликов. Наб целый день коптил и солил их мясо, обеспечивая колонистов превосходными консервами. Вопрос об одежде подвергся серьезному обсуждению. У колонистов не было другого платья, кроме того, в котором шар выбросил их на остров. Это было крепкое и прочное платье, и наши островитяне обращались с ним очень бережно, но все же одежды и белье требовали замены к тому же в случае суровой зимы колонистам пришлось бы изрядно помёрзнуть сайрос смит при всей своей изобретательности упустил это из виду ему приходилось уделять внимание самым насущным нуждам постройке дома обеспечению пищей а холода грозили наступить раньше чем будет разрешен вопрос об одежде приходилось смириться и как-нибудь перезимовать, не слишком робща на холод. С наступлением весны начнется охота на муфлонов, которых колонисты видели во время экспедиции на гору Франклина. А когда будет собрана их шерсть, инженер уж сумеет приготовить прочную теплую материю. Каким образом? Об этом придется подумать. «Ну что же, будем отогреваться в гранитном дворце», – сказал Пенкроф. Топлива у нас много, и беречь его ни к чему. На острове Линкольна, судя по его широте, зима, вероятно, не слишком сурова, заметил Гедеон Спилит. Вы, кажется, говорили, Сайрес, что в Европе на 35-й параллели лежит Испания. Совершенно верно, ответил инженер. Но в Испании зимой иногда очень холодно. Там бывает и снег, и лед, и остров Линкольна... «Быть может, подвергнется столь же суровым испытаниям. Впрочем, это все-таки остров, и я надеюсь, что климат на нем более умеренный». «А почему, мистер Сайрес?» — спросил Герберт. «Видишь ли мой мальчик?» — ответил инженер. «Море можно сравнить с огромным резервуаром, в котором накапливается летом тепло. Зимой оно возвращает тепло обратно, и поэтому в районах, прилегающих к океану, Летняя температура ниже, а зимняя выше, чем в глубине материка. Увидим, сказал Пенкров. Не мучите меня холодами, которые могут быть или не быть. Несомненно, одно: дни стали короче, а вечера длинней. Не пора ли обсудить вопрос об освещении? Это очень просто, ответил инженер. Что? Обсудить просто? Нет, разрешить «А когда мы начнем?» «Завтра. Мы устроим охоту на тюленей. Чтобы сделать сальные свечи. Что вы, пенкров стеариновые!» И действительно, таков был план инженера, план вполне осуществимый, раз у него была известь и серная кислота. А тюлени могли снабдить его жиром, необходимым для выделки свечей. На следующий день, 5 июня, Несмотря на довольно скверную погоду, колонисты отправились на островок. Как и в прошлый раз, пришлось ждать отлива, чтобы перебраться через пролив. Поэтому было решено построить хоть какой-нибудь ялик, который облегчил бы сообщение с островом и дал возможность подняться по реке Благодарности во время большой экскурсии на юго-запад острова, которую отложили до первых погожих дней. «Тюленей было много!» И охотникам легко удалось убить рогатинами с полдюжины их. Нап и Пенкроф освежевали зверей и принесли в гранитный дворец жир и шкуры. Из последних предполагалось сделать крепкие сапоги. Охота доставила им почти 300 фунтов жира, который должен был пойти на отливку свечей. Процесс их изготовления оказался весьма прост. и дал не совсем совершенные, но вполне годные к употреблению изделия. Будь у Сайреса Смита только одна серная кислота, он мог бы отделить от кислоты глицерин, нагревая ее в смеси с естественным жиром, в данном случае тюленем. Из нового состава было бы уже легко выделить при помощи кипятка алиин, маргарин и стеарин. Но инженер предпочел ради упрощения дела обмылить жир посредством известки. В результате он получил известковое мыло, легко разлагающееся под действием серной кислоты. Кислота осадила известь в виде сернокислой соли и освободила жирные кислоты. Первая из этих кислот, жидкая олеиновая кислота, была удалена сильным давлением. Остальные, маргариновая и стеариновая, как раз и были нужны для отливки свечей. Эта последняя операция продолжалась меньше суток. После нескольких проб фитили решили сделать из растительных волокон. Их обмакнули в жидкую массу, и колонисты получили настоящие стеариновые свечи ручной выработки, которым не хватало только гладкости и белизны. Фитили не были пропитаны борной кислотой, и поэтому свечи не остеклялись по мере горения и сгорали не полностью. но Сайрес Смит изготовил пару превосходных щипцов для нагара, и в долгие зимние вечера свечи сослужили колонистам хорошую службу. Весь месяц внутри нового жилища было много работы. Столерам пришлось таки потрудиться. Набор инструментов, пока еще достаточно первобытных, был усовершенствован и пополнен. В частности, удалось изготовить ножницы, и колонисты получили, наконец, возможность постричься и, если не обрить, то хоть укоротить свои бороды. Герберт был еще совсем безбородый, у Наба же бородка была куция, но зато их товарищи основательно заросли, и ножницы пришлись очень кстати. Изготовление ручной пилы, типа так называемых «ножовок», потребовало бесконечных трудов. Но в конце концов получился инструмент, которым, правда, с большими усилиями можно было резать дерево поперек волокна. В гранитном дворце появились столы, шкафы, украшавшие главные комнаты пещеры, а также кровати в виде рам, покрытых матрацами из водорослей. Кухня с полками, уставленными посудой, с духовой печью и большим куском пемзы для мытья имела очень уютный вид. Наб священно действовал в ней, точно химик в своей лаборатории. Но столяры скоро превратились в плотников. Дело в том, что с появлением нового водостока пришлось построить мостки и на плато, и на берегу озера. Плато и берег были теперь перерезаны потоком, который приходилось переходить, чтобы попасть в северную часть острова. Минуя поток, колонисты должны были делать большой крюк и подниматься к западу до самых истоков Красного ручья. Проще было устроить на плато и на берегу мостки, Длиною в 20-25 футов.